Издательство Бомбора. Океан книг. я на Патрекий. Zero Waste Challenge. 155 шагов к осознанной жизни. Введение в курс дела. Есть акция «Час Земли». Она проводится раз в год в последнюю субботу марта Всемирным фондом дикой природы. Изначальная идея хороша — в течение часа не пользоваться электричеством и отключить все приборы, чтобы привлечь внимание к проблеме изменения климата, светового загрязнения и другим экологическим темам. Но в народе этот один час в год сидение без света часто воспринимается как экоиндульгенция. Мне от этого становится грустно. Я считаю, что лучше делать что-то экологичное по минуте в день, чем разом 60 минут всего раз в год. Ведь так времени выйдет в шесть раз больше, целых 365 минут. Именно этому и посвящена моя книга. По одной маленькой эко каждый день, и мы совершим великие дела. Не удивляйтесь кажущимся очевидным советом. Не знаю, как вы, а я знакома с очень многими людьми, которые либо с детства к этому не приучены, потому что всем занималась мама или бабушка, оберегая своих детей от подобных забот. Либо человек был настолько травмирован вынужденным режимом тотальной экономии, а порой и откровенной нищетой, что, когда встал на ноги, забыл как страшный сон все, что связано с тем периодом жизни. Даже все полезное и хорошее пробережное отношение к вещам. Мозг просто вытеснил эту информацию. Как пользоваться гидом? Выберите для себя подходящий способ. Глава за главой, не торопясь, изучать и примерять на себя привычку за привычкой. От простого к сложному, выбрать то, что сейчас делать проще всего и начать. Маленькие шаги сэкономят силы, и при этом вы не будете стоять на месте. Рандом игра со случайной главой и личным квестом заданием на сегодня. Испытание. У-у-у, выбрать самое сложное и начать челлендж с друзьями на Спар. Внимание. Прежде чем начать слушать основную часть, Пожалуйста, прослушайте введение до конца и ознакомьтесь с основными понятиями, которые будут упоминаться в книге. Что такое экологический след? Каждое наше действие оказывает влияние на окружающую среду. Да что там действие? Мы влияем на нее, даже если ничего не делаем и просто сидим в своем отапливаемом доме с водопроводом и электричеством. Экологический след — определяется размером территории, которая нужна для производства потребляемых нами ресурсов и поглощения отходов. Это воздействие человека на окружающую среду. И наглядно видно, насколько быстро потребляются природные ресурсы. Каждый год отмечается день экологического долга — точка отсчёта, когда мы уже потратили все ресурсы, которые планета может восстановить за год. И с этого момента мы начинаем жить буквально в долгу собственной планеты. В 2019 году этот день пришелся на 29 июля, причем это в среднем по миру, а в России он наступил уже 26 апреля. Живем как в последний раз, а Есть еще углеродный след — это все выбросы парниковых газов, которые производятся прямо или косвенно отдельным человеком, организацией, мероприятием или продуктом. Учитывается все. Расчистка земель, производство и потребление продуктов питания, топлива, промтоваров, древесины и других материалов, разные услуги, строительство и эксплуатация дорог, зданий, транспорта. Получается, что чем меньше всякого разного затрачивается на наше обслуживание, тем экологичнее наше бытие. Осознанное потребление — это поиск компромисса между цивилизованной жизнью и влиянием на экологическую обстановку. Концепция ноля отходов. Zero waste — ноль отходов или ноль потерь. Это стремление к снижению количества отходов и использованию по максимуму того, что у вас уже есть. Беа Джонсон, основоположница этого движения, сформулировала пять основных правил жизни при ноле отходов. Их принято называть правилами 5R — Refuse, Reduce, Reuse, Recycle, Rot. Мне нравится перевод этих правил на русский язык. Получилось о правил. Отказаться от ненужного. Ограничить нужное, опять использовать уже имеющееся, а все остальное отдать в переработку или отправить в компост. Последовательность важна. Следуя первым двум правилам, мы сокращаем потребление и убираем из нашей жизни все лишнее. Затем бережно и с умом используем то, что у нас есть, а потом передаем дальше тем, кому это пригодится. И только после этого можно перерабатывать ненужные отходы. Да, решение жить по правилам Наля отходов накладывает определенную ответственность, и часто нужно подумать обо всем заранее. Но потом это входит в привычку, и даже перестаешь задумываться, делая все на автомате. Почему возникла пластикофобия? Полимеры — это долговечные, прочные и легкие материалы. Они экономят топливо при перевозке, буквально облегчают жизнь людям. Все было бы прекрасно, если бы не три «но». Первое. Их делают или позиционируют одноразовыми. Второе. В процессе использования они выделяют микропластик. Это маленькие частицы размером до 5 мм, которые, проходя через грунтовые воды или почву, или где еще они проходят, как губка впитывают токсичные вещества. Потом их едят рыбы, птицы, и звери, мы пьем их с водой. Они могут быть неразличимы глазом. Проблема заключается не в самом пластике, а в том, что именно эти частицы принесли в своих порах. Третье. При плавлении, горении, а иногда и просто при нагревании, полимеры выделяют вредные вещества. Многие недавно озеленевшие стремятся избавиться от всего пластикового и перейти на природные аналоги. Но если пластиковая вещь в хорошем состоянии из относительно безопасного материала, то гораздо экологичнее будет пользоваться ей до упора и только потом сдать на переработку. Это важно. Вы у себя самый главный человек. И если вы делаете первые шаги на эко-пути, то будьте бережны к самому себе. Хотя в любом случае стоит заботиться о себе и своем эмоциональном и физическом состоянии. Сделайте так, чтобы экологичная жизнь не стала для вас жертвой и не была наполнена лишениями. Пусть она приносит вам радость и удовольствие, несмотря на огромную ответственность от совершенных действий. Ещё важно. Этот челленджер был написан до пандемии нового коронавируса. И я понимаю, что некоторые экопривычки могут травить душу из-за наложенных ограничений. Но это не повод опускать руки. Даже после появления этой коронавирусной заразы мы можем постараться сделать нашу жизнь максимально экологичной. Возможно, вы в группе риска и избегаете поездок сейчас на общественном транспорте в толпе народа. Но можно снижать свой экослед и в других сферах. А ещё не стыдитесь сделать остановку и отдышаться, если не вывозите. Главное — не стоять долго на одном месте, а пробовать новые дорожки, создающие ваш эко-путь. В этом я с удовольствием помогу. Не зря же вы слушаете сейчас мой гид. Я сама не очень люблю, когда автор ссылается на другие книги, но сейчас это действительно в тему. О моральной стороне эко я писала в своей первой книге «Zero Waste. Осознанное потребление без фанатизма». чувство вины Ощущение тщетности своих усилий и отсутствия поддержки не лучшие спутники, и их можно отпустить. Всё в голове и в ваших руках.